Любопытный. Приятель дорогой, здорово! Где ты был? В кунсткамере, мой друг. Часа там три ходил, всё видел, высмотрел. От удивления, поверишь ли, не станет ни умения пересказать тебе ни сил. Уж подлинно, что там чудес палата. Куда на выдумке природа таравата? Каких зверей, каких там птиц я не видал, Какие бабочки, букашки, козявки мушки, таракашки, Одни как изумруд, другие как коралл, Какие крохотные коровки, Есть право менее булавочной головки. А видел ли слона, каков с собой на взгляд? Я чай подумал, ты что, гору встретил? Да разве там он? Там... Но брачица виновата, слона-то я ей не приметил.